Глава 7 Алябьев. После того, как в прихожей звучно хлопнула дверь, в кабинет заглянул Светик. «Ну как?» — спросила она, выразительно посмотрев на сидевшего у стены мордоворота с головой, продетой сквозь сорванные желюзи. «Все нормально!» — кивнул я ей в ответ. «У тебя подбородок в крови?» «Спасибо. Я провел рукой по подбородку. Приведу себя в порядок после того, как избавлюсь от гостя».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 но зато придавало уверенности при встречах с горилподобными дебилами, у которых лобная кость была толщиной в два пальца. Взяв принесенное светиком мокрое полотенце, я накинул его на рассеченное в двух местах лицо Виталикового телохранителя, предварительно освободив его голову от желези. Не добившись желаемого результата,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 «Сука!» — процедил сквозь зубы Громила. «Рад познакомиться!» Я улыбнулся приторно-сладко, как святожа К сожалению, Симон не счел нужным представить нас друг другу. Оттолкнувшись руками от пола, Громила рванулся в мою сторону. Я схватил со стола чашку со льдом и выплеснул все ее содержимое ему в лицо, после чего просто выставил ногу вперед, на которую этот олух и налетел прямо грудью. Кашляя и отплевываясь, парень отшатнулся к стене.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 Для того, чтобы по одним только названиям догадаться, что именно они с собой представляли, нужно было обладать незаурядным воображением. Сложив бумаги в вчетверо, я сунул их в карман. — У нас в холодильнике имеется бутылка водки? — спросила я у Светика. — Настоящая или с минералкой? — уточнила она. — Настоящая. Светика посмотрела на меня странным взглядом, но ничего не сказала. Скрылась за ширмой, где у нас стоял холодильник.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 а клерки и менеджеры в пиджаках и при галстуках. В их глазах порой также можно было заметить огонь, да только причины его возгорания были совершенно иными. В отличие от прежних обитателей институтских этажей, нынешние думали не про то, как осчастливить все человечество, а о том, как облапушить хотя бы незначительную его часть. Ученые, те, что еще оставались в институте, ютились теперь,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 По сути, в лабораториях работали только пенсионеры, досиживающие свой срок на привычном месте, до да тех, кто не смог или по каким-то причинам не захотел уехать работать за рубеж. Поднявшись на шестой этаж, я оказался в полутемном коридоре. Большая часть люминесцентных ламп под потолком давно уже перегорела, а заменить их было некому. Пол был покрыт грязным линолеумом. У входа на этаж... В полуразвалившейся катки торчала покосившаяся пальма. На пыльном подоконнике стояла консервная банка, которую использовали в качестве пепельницы. Я подошел к ближайшей двери и постучал. Никто не ответил. Я дернул ручку. Дверь была заперта. Также запертыми оказались и две последующие двери. Четвертая дверь была чуть приоткрыта.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 превратившись в нечто напоминающее то, что Сальвадор Дали изображал как утекающее безвозвратно время. За письменным столом, стоявшим у окна, повернувшись с полоборота к двери, сидел единственный обитатель комнаты. На вид ему можно было дать лет 50 или чуть больше. Он был невысокого роста, с большой чуть лысоватой головой, одет в серые помятые брюки и байковую рубашку в красно-черно-белую клетку.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 «Научно-исследовательский институт для меня совершенно новый мир». Алябьев, понимающе кивнул. «А вы чем занимаетесь?» – поинтересовался я. «Читаю Гончарова». Приподняв с колен, Алябьев показал мне книжку с парусным кораблем на обложке. «Фрегат Паллада». «Я имел в виду, чем вы занимаетесь в своей лаборатории?» – уточнил я свой уж слишком общий вопрос.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 Я поставил перед Алябиевым граненый стакан и начал наливать в него водку. «Достаточно», — поднял руку ученый, когда стакан оказался наполнен наполовину. Я плеснул немного водки себе в химический стакан, а алябиев тем временем долил свой стакан до края, разбавив водку крепко заваренным чаем из небольшого металлического чайничка. От предложения и мне смешать водку с чаем я отказался. «Ну...»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 Заметив, что я рассматриваю изображение, Алябев открыл стол и достал из него авторучку с колпачками с обоих сторон. Пару лет назад я был на научной конференции в Киот. Пригласили друзья из Бельгии. Вот и привез оттуда в качестве сувенира. Алябьев снял с толстого конца авторучки колпачок и показал мне штамп с изображением, вписанного в треугольник крокодила. Японцы часто используют штампы, на которых вырезаны иероглифы с их именами.